Глава 44. Ловля блохи. Давид сидел за барной стойкой, цедил из прозрачного квадратного бокала яблочный сок и смотрел на сцену. Почему яблочный сок? По виду этот напиток ничем не отличается от виски. Соответственно, Ахикян не выбивался из общей массы народа. Вкус не сравнить, конечно, но зато не туманит мозг. После того, как Давид снова нашел свою богиню, тем более узнал, что она беременна, туманить мозг больше не хотелось. Наоборот, как никогда хотелось ясности. Ясности во всем, и в мозгах, и в событиях, произошедших с его женой. Только где ж ее взять, эту ясность? Давид вместе с Геннадием подробно изучили все, что нарыл на филинга начальник службы безопасности. Однако... А грехов в работе не нашли, как и новых зацепок. Ахикян сильно удивился, когда узнал, что Яна и сама очень долго занималась поисками. Девчонка оказалась с чуйкой и мозгами. Не то чтобы он сомневался в наличии у нее чуйки и тем более мозгов. Просто от продавщицы книжного такое пройти не ожидаешь. Яна перерыла весь Инстаграм вверх дном, обнаружила, что у Филинга до сих пор живая страница, хоть и вел ее совсем не он, а его pr менеджер Появилось множество фанатов, ведущих страницы, посвященные его творчеству. Как оказалось, записи этого песклявого кривляки стали намного популярнее после его исчезновения. Теперь у него появилось много подорожателей. Жаль, в поисках самого Филинга эта информация никак не помогала. Детектив, которого наняла Яна, оказался обычным лоботрясом. Деньги взял, но даже не удосужился проверить ту скудную информацию, которую бывшая жена ему сообщила. Разумеется, Давид заставил его вернуть все до копейки и сам вплотную занялся поисками. Он больше не мог спокойно сидеть в гостинице. Слишком тошно было видеть Яну грустной, потерянной. Он наравне со своими людьми искал, строил догадки. Давид даже посетил несколько клубов, в которых раньше выступал Филинг. Не знал, на что надеялся. Что подонок, испортивший ему жизнь, вдруг возьмет и появится на сцене? Очень бы хотелось, но, к сожалению, не случилось. Самое страшное во всей этой истории то, что Давид мог не найти филинга или, наоборот, найти только мертвым. Если это случится все, он никогда не узнает, зачем ублюдок поиздевался над девчонкой, кто заказчик всего действа, а главное, действительно ли секс был не по взаимному согласию. Что Давид будет делать, если найдет труп филинга? Неужели действительно позволит этой мрази убить все хорошее, что было, и еще могло бы быть у него с Яной? После нескольких недель, проведенных в бункере, Давид мог с уверенностью сказать одно. Без Яны у него паршиво получается жить. Ни при каких обстоятельствах он ее уже от себя не отпустит. Яна нужна ему. Важна, дорога. Она останется при нем, это без вопросов. Но в качестве кого? Богиню совершенно точно не устроит статус любовницы. Давиду придется поступить с ней жестко, чтобы заставить подчиниться. Но как можно жестить с беременной женщиной? Ее положение меняло все. А даже не будь она с плодом, насколько далеко он готов был пойти, чтобы сделать ее покорной, принудить, чтобы смирилась, со статусом любовницы. Уж, конечно, в жены он ее вторично не возьмет, пока не исчезнут все сомнения. Но насколько легче стала бы жизнь, поверил он ее рассказу? Взять и поверить? Что может быть проще? Тогда успехи или неудачи в поисках филинга вообще не имели бы никакого значения. Давид искал бы его только для того, чтобы наказать. «Поверить Яне». Давид поверил бы ей без сомнений, будь они женаты пять лет, три года или хотя бы год, но он женился на девчонке через три месяца после знакомства. Да, за это время она показала ему себя с разных сторон, но этого слишком мало, чтобы безоговорочно ей верить. Он поспешил с женитьбой, как никогда остро чувствовал это теперь. Если бы он дал себе время узнать ее лучше, и вопроса бы не стояло, верить или нет. Однако Давид слишком хорошо знал реалии этого мира, чтобы бездоказательно поверить девчонке, которую знал три месяца, будь она хоть триста раз любима и бесконечно правдива. Слишком много в его жизни было измен и паршивых людей, чтобы доверять без оглядки, как в детстве. Он в первую очередь знал себя. Годы спустя будет крутить прошлые события в голове бесконечно присматриваться к своей богине, не даст ей жизни. заодно изведет и себя. Проще уж сразу свести отношения только к сексу и совместному воспитанию ребенка. Он не сможет доверять Яне, а без доверия не может быть никаких нормальных отношений. Паршиво, что время, которое он себя отвел на поиски филинга, подходило к концу. Он больше не мог оставаться в Америке, ему необходимо возвращаться в Россию, если он не хочет, чтобы его бизнес стал убыточным. За последние два месяца компания «Оникс» и без того лишилась нескольких весьма выгодных контрактов. Все из-за его недогляда, из-за глупых решений и зама финансового директора, начальника отдела сбыта. Но больше не накосячит, по крайней мере, в его фирме. Он их уволил. Все-таки его долгое отсутствие сказалось на компании весьма негативно. До критической точки не дошло, но хорошего мало. Впрочем, Давид не разорился бы, даже потеряя он свою драгоценную фирму совсем. Успел заработать достаточно, чтобы заняться новым бизнесом, или же не работать до конца жизни. Ему хватило бы. Гаине хватило бы. Его будущей семье хватило бы. К тому же можно было пойти простым путем, продать компанию по частям и хорошо навариться. Давид думал об этом, пока сидел в бункере, хотя так и не решился на столь важный шаг. Но что, если у Яны в животе растет его сын? По срокам ясно, его ребенок. Пол пока неизвестен, но вдруг пацан. Какой пример он покажет будущему наследнику? Папаша создал империю и профукал ее из-за того, что мамаша раздвинула ноги перед чужим мужиком. Глупо. Стыдно и недостойно. Недопустимо. Деньги имеют свойство тратиться, а прибыльный бизнес — это актив. Пора вставать у руля и рулить в светлое будущее. Он, конечно, пытался это делать в удаленном режиме, но, как показала практика, это было малоэффективно. Время возвращаться в Россию. А филинг? Пусть радуется, если мертв, потому что если он жив, люди Давида рано или поздно его отыщут. И тогда Давид отрежет и засунет ему в задницу все конечности, в том числе и хрен, который тот посмел совать в чужую женщину. Осталось решить, как поступить с Яной. Давид уже обдумывал, что скажет ей завтра, что забирает ее домой. Как вдруг на сцену выскочило сразу три Элвиса. Одетые совершенно одинаково, молодые люди кривлялись, плясали и пели, старательно подражая оригиналу. Три разных человека при помощи нехитрых приспособлений, вдруг сделавшиеся такими похожими. Кто они, эти люди под личиной Элвиса? В этот момент Давиду в голову пришла одна удивительная мысль. Он поманил пальцем телохранителя. Тот сел рядом, спросил, «В чем дело, шеф?» Давид наклонился к его уху и проговорил достаточно громко, чтобы тот услышал. «Скажи мне, Гена, чисто теоретически, филинг ведь может просто сменить внешность. Да? Пластическая операция, скажем. При желании он даже мог уничтожить свои отпечатки пальцев. Это ведь несложно». Телохранитель посмотрел на него удивленно, почти сразу кивнул. «Дельная мысль, шеф!» Нужно искать кого-то не с похожей внешностью, а с похожим голосом, манерой исполнения. Чую я, эта гнида могла продолжить выступать по чужой личиной, Распиарчики до сих пор занимаются его рекламой. Возможно, даже копируют сам себя. Лучший способ спрятаться — быть на виду.